Третья. В камине жарко полыхали дрова, бросая красноватые отблески на каменные стены, на большой стол и на лавки вдоль него. Андрей осматривался, потягивая из широкого стеклянного бокала пряный горячий напиток. Дед в широком кресле напротив него улыбался в бороду, не прерывая молчания. В городе, куда их привезли на том же бесшумном катере, оказалось не так уж много людей. Частью монахи, частью просто мужчины и женщины. Андрей так и не заметил в них чего-то особенного, не такого. С ними люди были вежливые, но никакого особого интереса не проявляли. Дома в городе были каменные, двух-трехэтажные, с башнями, арками и широкими окнами. Между домами произвольно росли какие-то цветущие деревья, то тут, то там стояли полузаросшие кустами беседки, огибаемые дорожками». Более людно было в доме, в который их пригласил молчавший всю дорогу дед. Едва они вошли в зал с камином и им подали что-то напоминающее чай, как все разошлись. «Ну», — сказал дед, дав Андрею с Сержем время осмотреться. «Рассказывайте». «Получится долго», — предупредил Андрей. «А мы не спешим». Андрей почесал переносицу, пытаясь сообразить, что во всей этой истории было важно, а что не очень — Потом плюнул и принялся рассказывать все просто по порядку, начиная с первого появления Рогова. Дед слушал, не перебивая, лишь иногда кивал или тихо посмеивался. «Ну что же», — сказал он, когда Андрей закончил рассказ. «История, достойная наследников Рак и Локхит. Говоря, вообще не было большой необходимости пересказывать все это». Сюда к нам попадают разными путями, но если уж попадают, то это само говорит за себя. А детали? Детали не так уж и важны. Впрочем, мне было интересно, так что спасибо за рассказ. Теперь, полагаю, вы были не прочь услышать, что происходит в этом секторе и от меня. Андрей развел руками. Мы именно этого и искали. Дед посмотрел на него пристально с нажимом. «Этого ли Андрей?» «Вы с мальчиком не прошли бы этот путь, если бы просто искали чего-то конкретного. Информации, понимания, встречи. Загляни в себя повнимательней». «Силы?» — задумчиво проговорил Андрей. «Волшебные страны, как пакс дороги?» — дед кивнул. «Это все одно и то же, парень». «Но мы ведь...» — тихо воскликнул Серж. «Это ведь не волшебная страна?» «Нет, конечно». Это ее форпост. Или, наоборот, последний бастион на границе. Дед помолчал, глядя в огонь. «Ладно, ребята, не буду мучить вас ожиданием. Похоже, спецслужбы про человечества еще не потеряли чутья, раздали этому делу такое название. Феникс — подходящее слово, хотя и не совсем в том смысле, который подразумевала СБ». «И ты, Андрей, тоже был прав, когда сообразил, что здесь действуют две силы, а не одна. Некоторые из исчезновения которых ты упоминал, это действительно наши операции, по разным причинам недостаточно хорошо прикрытые, а вот растворившиеся в пространстве корабли — это совсем другое». «Змей?» — спросил Сержик. «Змей?» — кивнул дед. Я расскажу о нем тоже, но сначала, наверное, о Фениксе. Феникс — это вы? Мы похожи на птиц, — рассмеялся дед. Нет, Феникс — это сила. Та сила, которая заставляет людей желать, творить, драться за свою работу и за свою жизнь. Увы, нельзя сказать, что эта сила неуничтожима. истории человечества знает немало примеров того, как этот феникс погибал, бывал уничтожен в целой стране, а то и в целом мире, инквизиция в средние века, реакция после войны корпораций, но приходит время и феникс расправляет крылья, возрождаясь из собственного пепла, правда сейчас ситуация иная. Дед, чуть прищурясь, смотрел в огонь, его лицо было видно Андрею в профиле, он вдруг понял, что видел и не раз этот профиль с высоким лбом, короткой бородой и прищуренными глазами. Этого не могло быть, и Андрей внутренне похолодел. «Кто вы?» — спросил он, чувствуя, что голос выдает его волнение, а то и страх. Дед обернулся к нему. «Узнал?» «Мои фотографии еще печатают в учебниках истории?» «Вообще-то уже два столетия, как я просто дед, но если вам так уж интересно...» Александр Семецкий-старший, бывший президент РАК и автор печально знаменитого меморандума Семецкого к вашим услугам. «Но этого не может быть», — пробормотал Сержик. «Меморандум Семецкого был опубликован в середине XXI века. В 2045 году кивнул дед». Считается, что публикация меморандума, открыто провозгласившего неизбежность распада человечества насильных и неработающее большинство, стала первым толчком к войне. Андрей поверил сразу, и даже не потому, что сидящий возле огня мужчина действительно был очень похож на Семетского-старшего, одного из величайших президентов в истории Ирак, просто не поверить было невозможно. Тогда, в 21 веке, ситуация развивалась так, как мы и предсказывали в меморандуме. Почти так. Мы, враг, двигались сразу в двух направлениях. Технология и развитие человека, магия, если угодно. К концу века мы были почти готовы совершить рывок, перейти на новую ступень. «Хомопотенс», — вспомнил Андрей, — «человек могущий, старший брат человечества». «Да», — согласился дед. «Хотя мы предпочитаем говорить «сильные» или «маги». Мы не успели, началась война. Но, конечно, мы не могли отказаться от своей работы. Так возникла эта база, полностью закрытая от внешнего мира. Посторонний человек может сюда попасть при определенных условиях, но обнаружить базу теми средствами, которые есть у людей, невозможно». «Вы уже не отождествляете себя с людьми?» — спросил Андрей. «Почему? Мы есть люди, только другие. Немного больше», — Андрей усмехнулся. «Вы слишком многое можете. Я, например, понимаю, что такое паровоздействие, и что нет ничего необычного в том, что сознание может напрямую воздействовать на сознание. Вы можете становиться невидимыми, но это всего лишь воздействие на мозг и на нервную систему окружающих. Однако я видел, как вы проходили сквозь стену. А что стена? Ну, это же мертвая материя. Как сознание может действовать на нее напрямую? Что сейчас перед тобой? Передо мной? Андрей удивился. Стол. Ты уверен? Дед повел рукой, и перед Андреем разверзлась бездна, дохнула холодом. Андрей отшатнулся, едва не упав на пол. Мгновение спустя все исчезло. Дед усмехнулся. Когда-то люди верили, что материя и энергия – это разные вещи. Но уже три века мы знаем, что масса может быть превращена в энергию и наоборот. Когда-то мы думали, что время – это просто четвертая анизотропная координата. Сейчас знаем, что при определенных условиях время обращается в энергию, питая звезды, а энергия – во время, позволяя нашим кораблям сминать пространство. «Материя, парень, — это всего лишь застывшее сознание, как энергия, застывшее время». Дверь в комнату открылась, и вошел совсем молодой мужчина в накидке монаха. Капюшон его одежды был откинут. Он склонил голову. «Дед, извини, что отрываю. Говори, Паша, что там у вас? Еще один гость, только что прошел сквозь щит. Пропустить?» «Конечно», — дед бодро поднялся. «Андрей, Серж, пойдемте встретим гостя, думаю, вам будет интересно». Они вышли из дома и отправились к лужайке, на которой оставался давешний катер. Андрей уже невооруженным глазом видел в небе темное пятнышко приближающегося судна. Как и они сами два часа назад, корабль заходил на посадку вдоль меридиана со стороны степи. Гость снижался круто и быстро, к тому времени, как дед поднял в воздух катер... Стало видно, что это стандартный десантный бот с какого-то имперского корабля. Бот опустился в степи рядом с кораблем Андрея. Туда же дед привел свой катер. Они выбрались в траву и стали ждать, пока бот укрепляется на грунте и выпускает трап. Потом широкий люк раскрылся и на поле вышел Рогов в сопровождении нескольких офицеров в форме СБ Земли Первой. «Черт возьми!» — простанул про себя Андрей, на мгновение прикрывая глаза. «Надо будет сказать Рогову, что его внезапные появления становятся дурной традицией. Еще несколько таких материализаций, и у меня, пожалуй, начнутся на этой почве кошмары». «Добрый день, господа!» — сказал Рогов, подходя к ним. «Андрей, Серж, рад снова видеть вас и вас, дед, если позволите так себя называть». «Позволю», — отозвался дед, которого, похоже, искренне забавляло происходящее, особенно замешательство Андрея. Рогов представился. Дед опять прищурил глаза, пристально взглянул на полковника. Кивнул, но ничего не ответил. «Иван Степанович», — возмущенно сказал Андрей, «Вы обещали снять датчики слежения с моего корабля, вы...» Рогов прижал к груди правую руку. «Андрей, я обещал вам снять наши датчики слежения». — Слово офицера. Вся наша аппаратура с вашего корабля была удалена. Думаю, ваш друг может это подтвердить. Андрей растерянно повернулся к Сержику, тот кивнул. — Но тогда как? Неужели Эдемская служба? — Нет, — сказал Сержик. — Никаких посторонних датчиков слежения на корабле нет. — Что значит «посторонних»? Рогов взглянул на него чуть снисходительно. — На корабле стоят датчики клана. Это очевидно. Андрей посмотрел на Сержика. Вид у того был виноватый, но отнюдь непокаянный. — Ну, Андрей, ведь надо было подстраховаться. Извини, я просто не успел тебе сказать. Это ведь всего лишь на всякий случай. Только, господин полковник, ведь сигнал с аппаратуры слежения идет по прямому каналу. Его невозможно перехватить. Конечно, невозмутимо кивнул Рогов. Зато можно достать эту информацию из базы данных вашей станции слежения уже после того, как сигнал получено дешифрован. Дед тихо веселился. «Черт возьми!» — пробормотал Андрей. «Как вы ловко друг друга обходите! А я в этой игре, похоже, всего лишь главная игрушка!» «Напротив, Андрей!» — улыбнулся Рогов. «Вы в этой игре главное действующее лицо!» «Да, конечно! Во-первых, это ваша дорога. Мы все здесь лишь нечто вроде почетного эскорта. А во-вторых, кто иначе вывел бы нас на истинное гнездо Феникса?» «Вот именно. Я не очень уверен, что хотел выводить на этот город СБ. СБ земли первой, Андрей, есть разница. Совет безопасности сейчас очень неоднороден, и в нем есть люди, чьи интересы шире, чем, чем просто служба демократической империи». «Послушайте, полковник», — неожиданно заговорил дед. «Андрей мне поведал историю ваших с ним взаимоотношений». «Вы давно поняли, что дело не в чужих и не в галактических бандитах?» «Два года назад, вернее, два года назад мы поняли, чем на самом деле может быть Феникс, поэтому и ввели такой уровень секретности, какой только смогли. А вот всего остального не знаем и сейчас, хотя кое-что начинает проясняться, в том числе и благодаря вам, Андрей». Андрей печально усмехнулся. «Стало быть, те версии, которые вы мне сообщили, для информации тоже были фальшивыми?» Почему фальшивыми? Это были основные официальные версии расследования. Вся информация, на основе которой они разработаны, соответствует действительности. Другое дело, что актуальность этих версий, которые мы готовили для совета, скажем так, не очень велика. Ладно, Андрей махнул рукой. Сейчас ему это, в общем-то, было уже почти неважно. Господин полковник спросил вдруг Сержек. Я понял, как вы перехватывали информацию о местонахождении корабля, но почему вы бросились сюда, едва мы опустились на сумерки? Это еще проще, Сергей. Пропал ваш сигнал. Судя по всему, в тот момент, когда вы прошли сквозь экран города, поскольку теоретически это невозможно, мы поняли, что имеем дело с Фениксом. Конечно, это могло означать и то, что корабль уничтожен, но это ничего не меняло, а оказалось, что мы правы, мы... «Долго ждали этого момента». «Дождались», — вмешался дед. «Да», — кивнул Рогов, — «дождались». «Мы в гнезде Феникса. Не смею напрашиваться в гости, но, быть может, продолжим беседу в кают-компании нашего бота?» «С удовольствием, полковник», — согласился дед. Бот все-таки оказался не совсем стандартным. «На обычной десантной посудине кают-компании не бывает», На боте с корабля Рогова кают-компания была, пусть тесная, но обустроенная со вкусом. Все расселись, включая офицеров Рогова и монахов деда. Стюарт принес напитки. Андрей отказался, он начал чувствовать приближение чего-то огромного. Событие, быть может. Это было похоже на интуитивное предчувствие, но проистекало непосредственно из силы и потому было абсолютным. Андрей напряженно прислушивался к себе, и беседа доходила до него лишь отрывками. Разговаривали в основном дед с Роговым, причем полковник лишь иногда задавал вопросы и вставлял реплики. Дед же говорил свободно и много, с видимым удовольствием подтягивая какой-то коктейль. Кажется, Рогов спрашивал что-то о том, пытался ли город вмешиваться в дела большого мира. Когда сильный и мудрый берется помогать слабым, это неплохо, но на то он и сильный, он всегда видит, что сам все может сделать лучше, чем слабые, и тогда помощь неизбежно превращается в опеку. И вот это страшно, полковник, ибо это убивает обоих. Сильный теряет возможность роста, ибо его силы уходят на другое, а толпа слабых, для которых труд и мысль перестают быть жизненной необходимостью, превращается в быдло. «Полковник, вы знаете, где проходит грань между сильными и людьми? Вряд ли по какому-то конкретному значению IEP-индекса. Конечно, граница лежит значительно глубже, хотя и выглядит проще. Поставленные в условия полной обеспеченности всем, чем угодно, сильные радуются новым возможностям и начинают работать больше». Человек, поставленный в те же условия, радуется, что все уже есть и перестает работать. Мне казалось, что стремление делать заложено в самой основе человеческой природы, неожиданно для себя вставил Андрей. Конечно, Андрей, вот вам и грань. У сильного это стремление освобождено и является стержнем его жизни. Это также как потребность любить и быть любимым. Конечно, она есть любовь. у всех, даже у высших млекопитающих, однако только человек смог высвободить этот божественный дар. Андрей заметил, что, продолжая говорить, дед пристально посматривает на него и понял, что тот видит возникшее у него ощущение предчувствия предзнания. Как ни странно, Эдем-2 выбрал не самый худший из путей. Правда, они дошли до этого с какой-то... оборотные и чудовищные стороны, отсюда и нейтринная лоботомия, и другие извращения. Но люди Эдема-2, может быть совершенно случайно, оказались правы в одном, они должны работать сами, не прибегая к милости сильных. В любом случае это лучше, чем изнеженная и разжиревшая Земля-9, где за счет труда неосознавших себя сильных – Создан уютный такой мирок, в котором 80% населения могут позволить себе заниматься, как они это называют, культурой, и ничего не делать. Полковник снова что-то спросил, Андрей не расслышал, что именно. «Идеальный мир здесь возможен. Это показал эксперимент, который был поставлен на Земле крайней. Но этот идеальный мир должен быть замкнут». то есть закрыт от глупых, слабых, завистливых и трусливых. А мы не можем жить замкнуто, — дед усмехнулся. Нам это не интересно. Это тоже показал эксперимент крайний. Страшный эксперимент, если вспомнить, чем он закончился. — Это была ваша инициатива, — удивился Рогов. — Нет, напротив, я пытался отговорить их. Слишком рано, мы еще не готовы. «Но разве остановишь жаждущего работы и чуда?» Конечно, мы потихоньку поддерживали крайнюю в их работе и пытались помочь им, когда стало совсем плохо. Пискнул телефон у одного из монахов, все замолчали. Монах достал трубку, прижал к уху, слушал несколько секунд, потом повернулся. «Дед, еще гости, сразу четыре корабля пропустить?» да «Да», — повторил монах в трубку и закрыл телефон, — «Ну что же», — сказал дед, — «пойдемте посмотрим, кто еще к нам пожаловал». Кораблей действительно было четыре. Все стояли в траве возле боту Рогова и смотрели, как они стремительно вырастают в небе, заходя, как и предыдущие гости по Меридиану. Три корабля, видимо, однотипные, были невелики, едва ли вдвое больше Андреевого джампера. Зато четвертый, Андрей не поверил своим глазам, Чевертым был малый крейсер времен войны корпораций. Три маленьких корабля сели первыми, мягко упали как планетарные катера совсем рядом с состоящими людьми. Крейсер тяжело опускался по оталь.